Глава 16. Двое на дороге. Адмирал помедлил. Помощнику показалось даже, что тот сомневается, что для коротышки адмирала было совсем не характерно. Джек Ферренс всегда был невероятно быстрым и на решения, и на слова, и на расправу. «Кто вообще этот человек-дерево?» — спросил он. «Его имя. Чем он занимался до того, как загремел в психушку? Что молчите?» «Не знаю, сэр. Простите. Так выясните». «Хорошо, сэр». Он должен быть военным, сказал Ферренс. Помощник кивнул и вышел. Ферренс успел бегло пробежать глазами отчет по Южной Америке. Чили волнуется раз, когда помощник вернулся. Лицо у него странное. Сэр? Да, он поднял брови. Адмирал Ферренс задумчиво хмыкнул. Помощник выглядел бледновато. Что там еще? Он был, вы и правы. Гражданский человек там бы не оказался. Очки адмирала сверкнули. Ферренс повысил голос. Выражайтесь точнее! Человек-дерево, он же... Он был военным инженером, адмирал. Если точнее, он специалист по системам безопасности. Что? Но что еще хуже? Да. Во время Корейской войны он входил в диверсионную группу. Специальность — захват военных объектов противника. Человек-дерево покачал связкой ключей в воздухе. В полутьме, освещенной вспышками молнии за окном, это выглядело зловеще. Чего ты хочешь? — спросил человек в смирительной рубашке. человек дерева сказал, «Я хочу убраться отсюда». Человек в смирительной рубашке усмехнулся. «И ты знаешь как?» «На машине», — сказал человек дерева Он не видел в этом ничего смешного. Человек в смирительной рубашке помолчал. Потом спросил напрямик, «Почему ты обратился ко мне? Почему я?» Человек-дерево пожал плечами. «Ты был пилотом. Я подумал, если человек умеет водить самолет, то наверняка справится и с машиной». «Большая часть людей здесь умеет водить машины», — сказал человек в смирительной рубашке. «Это не в космос летать. Ты мог выбрать любого. И не ошибся бы. Но я решил подстраховаться. Моя мама говорила, всегда выбирай лучшее. Ты же лучший, верно?» Несмотря на ситуацию, человек в смирительной рубашке бледно улыбнулся. «Пожалуй». «Я буду звать тебя Альбатрос», — решил человек дерева. Человека в смирительной рубашке передёрнуло. О боже, нет. Тогда летчик? Летчик. Человек помедлил, словно пробуя слово на вкус. Повел головой. Летчик, наверное, это подходит. Ты пойдешь со мной, летчик? Молчание. Стихия, кажется, сейчас оторвет крышу лечебницы. Рев дождя настолько силен, что воспринимается всем телом. Да. За окном громыхнуло. Ветер гнул деревья, срывал листья. Мимо окна пролетел обрывок красно-белой этикетки «Доктор Пеппер». «Сюда!» — сказал Человек-дерево. Связка ключей, что была у него с собой, слегка звякнула, словно предупреждая «Осторожней». Пустой коридор, подсвеченный медленно раскачивающейся лампой там, у лестничной клетки. человек дерева знаками показал летчику «Вперед!» и «Тихо!» Они выбрались через окно в кабинете доктора Спенсера. На улице вовсю хлестал дождь. Пижама человека дерева сразу намокла, под ногами хлюпала. Они с летчиком, пригибаясь, добежали до светло-зеленого, в темноте почти черного, бьюйка доктора Спенсера. Спрятались за него. человек дерева подергал хромированную ручку. Заперто. Ну, конечно. Он почесал голову. Капли стучали по коротко остриженной макушке. Мокро. Кажется, он вспомнил, что это была за важная вещь, которую обязательно нужно сделать. «Машина», — сказал он товарищу. «Что? Мы забыли ключи, то есть я забыл». дерева виновато улыбнулся. Летчик замер. По его красивому, как у кинозвезды лицу, стекала вода. «Как? У меня с головой не в порядке», — честно ответил человек дерева. Летчик выругался сквозь зубы. «И что теперь? Я сейчас», — сказал человек дерева. «Я... Быстро! Подожди меня!» Он вдруг засомневался. Он знал за собой эту особенность. Некоторые вещи он делал уверенно и просто, точно изначально знал, как их нужно делать, словно в эти моменты он был другим человеком, вернее, другим деревом. А некоторые вещи ставили его в тупик, вели в область неуверенности. Летчик сидел под дождем на корточках. Дождь хлестал по его голове и плечам. Летчик даже не морщился. Он увидел человека дерева и поднял брови. «Ты будешь ждать?» спросил человек дерева напрямик. «Он должен был знать». Лётчик подумал и кивнул. «Да». «Здесь?» «Я же сказал «да»,» слегка раздраженно ответил летчик. Человек-дерево помедлил. «Но почему? Наверное, у меня тоже с головой не все в порядке», буркнул летчик. «Иди, я подожду». дерева дождался вспышки молнии и раскаты грома и перебежал к стене клиники. Между аккуратно подстриженных кустов добрался до окна. «Так, кабинет доктора Спенсера дальше, наверное». Человек-дерево засомневался. Присчитал окна. 3, 4, 5. Вот нужное окно. Он заглянул. В кабинете было темно и пусто. Человек дерева прислушался, приставил к стене ладони. Нет, доктор еще не вернулся с обхода. Со своего места человек дерева видел смутно белеющую пирамиду в углу справа от входа. Это молотки для крикета. Доктор Спенсер выдавал их пациентам. Не всем, конечно. И иногда играл сам. У него неплохо получалось. Человек дерева поднатужился, поднял раму и перелез через подоконник. На пол полилась вода. Стол в кабинете доктора стоял у окна. человек дерева присел за ним, потом осторожно выглянул. «Ключи от машины», — напомнил себе человек дерева. В прошлый раз он добыл ключи очень легко, открыл дверь машины и даже немного посидел внутри лаймового Бьюика доктора Спенсера. Подержался за большое белое рулевое колесо, а потом вернул ключи на место, и доктор ничего не заметил. «Где тогда были ключи?» Человек-дерево почесал затылок. Он не помнил. Иногда знания исчезали из его головы, словно утекали куда-то с живительными соками, что питают его корни, когда он растет вниз, к подземному океану. «Ключи, ключи!» Он мучительно закусил губу. Вдруг раздались быстрые шаги, и дверь открылась. Человек-дерево успел нырнуть за штору. «Черт!» — беззвучно выругался он. «Полузабытая досада!» Он забыл, когда в последний раз испытывал гнев или ярость. Видимо, это оно и есть. Ну, наверное. Он плохо помнил это чувство. Человек дерева вжался в нишу за книжным шкафом, тихо надеясь, что его не заметят. Будет обидно, если такой распрекрасный побег закончится так быстро. Порыв ветра ворвался в окно, сбросил со стола доктора бумаги. Человек дерева мысленно хлопнул себя по лбу. Надо было все таки опустить раму. Почему окно открыто? Доктор Спенсер поморгал озадаченный. Огляделся. Человек-дерево испуганно сжался в комок. Если сейчас доктор обнаружит мокрые следы человека дерева под окном, с их бегством будет покончено, и даже связка ключей беглецов больше не спасет. Доктор сделал шаг. Человек-дерево представил, что он сам – часть стены. Деревянное перекрытие. И его не увидят. Но почему-то представлялось плохо, а это означало, что стать частью стены не удастся. Доктор Спенсер шагнул к столу. Сейчас он обогнет его и увидит мокрые следы на полу. Из своего убежища человек дерева ясно видел лист бумаги, на который случайно наступил. Там остался грязный отпечаток подошвы. И тут в кабинет вошел еще один человек. Доктор Спенсер с досадой обернулся и вдруг застыл. Глаза его за стеклами очков растерянно заморгали. Это был санитар по имени Генри. человек дерева задеревенел бы от ужаса, если бы уже не был деревом. Ужасный человек. Ужасный. Генри прошел мимо, так близко, что человек-дерево почувствовал запах безумия, исходящий от него. Запах мокрой шерсти, гарь, раскаленного электрода, вонь тела, ледяной аромат old Spice и выглаженного белья, ромашковый порошок, был на санитаре Генри словно панцирь, словно стальная оболочка, скрывающая внутри отвратительное мерзкое насекомое, вроде таракана или многоножки. Человека дерево передернуло. — Генри, это вы? — голос доктора дрогнул. Кажется, доктор Спенсер мгновенно охрип. — О, так вы рады меня видеть, доктор? Улыбка Генри всегда пугает. Сейчас тем более. — Конечно... — Спенсер откашлялся. — Конечно. Вам что-то нужно от меня? — Поговорить. У меня есть один вопрос, док. Э, — И какой? — Важный. Невероятно важный, док. Генри мягко, хищно шагнул к пирамиде вытащил один из молотков и взвесил в ладони. Генри делает шаг вперед, к доктору. Тот невольно вздрагивает, отступает. «Я уничтожу мир, доктор», — говорит санитар. «Верите?» Доктор медленно отступает на шаг. «Генри, одумайтесь, это безумие!» «Нет, док», — санитар улыбается и продолжает наступать. «Быть таким, как вы, док, изо дня в день, с утра до самого гребаного вечера!» «Вот это настоящее грёбаное безумие!» Доктор вспоминает, как нужно вести себя с больными, не противоречить, говорить спокойным голосом и, главное, не выказывать страха. «Мистер Клавилл», — говорит он. Удивительно, что в такой ситуации он вспомнил фамилию Генри. «Генри, положите, пожалуйста, эту штуку и вернитесь на свой пост. У меня много работы». Он спокойно и уверен, и, кажется, даже голос его звучит сегодня намного приятнее. В нём поразительная сила. Он звучен, он убеждает. Санитар отступает. Голос действует. Санитар опускает взгляд. Доктор Спенсер улыбается. В следующее мгновение вспышка молнии освещает кабинет. Молоток для крики-то врезается доктору в висок. Тум! Тупой и жесткий звук, словно бьют по свиной туши. Доктор замирает. Несколько мгновений он стоит, не двигаясь. Затем делает шаг, покачиваясь. Затем падает. Что тут? Упало что? кабинет заглядывает другой санитар и сразу видит тело доктора. Затем окровавленный молоток в руках Генри. И, судя по его лицу, успевает сделать выводы. «Ты... это...» — второй санитар испуган. «Зачем?» «Ненавижу этот вонючий голос», — говорит Генри санитару. «Как услышу, блевать тянет. А ты что-то имеешь против? Еще скажи, что тебе он нравился». «Бог с тобой, Генри, этого придурка...» Он не договаривает, потому что Генри вдруг оказывается рядом. «Это точно!» «Генри, не!» да — договорить он не успевает. Генри взмахивает молотком. Человек-дерево видит, как страшный человек бьет санитара Колина несколько раз молотком для крикета. «Бум-бум-бум!» — бум. влажный хруст, похожий на звук, с которым отбивает мясо для гриля. «Стон!» «Заткнись, или я размажу этой штукой тебе череп!» — говорит Генри, тяжело дыша. Мертвец, кровавая масса на полу не отвечает. Кажется, ему размазили череп. Это застонал человек дерева, И вот теперь он сидит в темноте, скручившись за письменным столом и зажимает себе рот двумя руками, чтобы его не услышало страшное существо, что обитает сейчас в бывшем санитаре Генри. Существо, которое слышит странный звук. З-з-з. Существо, которое управляет белесыми змеями страха. Генри выпрямился и медленно обвел взглядом комнату. Посмотрел на раскрытое окно. Налетел ветер. Ворвался сквозь приоткрытую раму. Со стола доктора разлетелись белые листы бумаги, словно снег пошел в комнате. Санитар наклонился и обтер рукоятку молотка полой своей медицинской робы. Бросил молоток на пол. «Бум! Я уничтожу мир», — сказал Генри глухим голосом. Так повелел мой господин. Безглазые змеи взвились вокруг него в победном танце. Когда страшный человек ушел вместе со своей белёсой змеей, человек дерева позволил себе вздохнуть и немного испугаться. Кажется, он намочил штаны. человек дерева оглядел себя. Нет, наверное, это все таки дождь. Дверь закрылась. Санитар ушел. человек дерева нагнулся над смутно белеющим в темноте телом доктора. Белёсая змея Генри убила его. человек дерева покачал головой. «Что там?» — кричал Генри. «Надо написать, а то он забудет». Человек-дерево поднял с пола шариковую ручку и записал на обратной стороне листка, чтобы не забыть. «Я уничтожу мир». Интересно, какой мир и как он собирается это сделать? Уничтожить мир не так-то просто. Кому, как не ему, человеку-дерево, это знать. Да и зачем? Так повелел мой господин. Человек-дерево рассеянно щелкнул автоматической ручкой и положил ее в карман больничной пижамы. Затем вспомнил и снова наклонился к доктору. С радостным возгласом вытащил из кармана белого халата ключи от машины. Он положил листок на стол. «Наверное, это важно», — то, что сказал страшный Генри, — рассеянно подумал человек дерева. Повернулся и полез через окно на улицу. Листок остался лежать на столе. Порыв ветра из окна скинул его на пол. На листке осталось красное пятно. В темноте на полу белело тело доктора. Из-под раздавленных очков смотрели вылезшие, налитые черной кровью глаза. «Мертвые». Адмирал снял очки и потер покрасневшие усталые глаза. «Читайте, читайте», — сказал он. «Я уничтожу мир», — прочитал Дрэпер. Поднял голову. «Это что, записка из психиатрической клиники?» Адмирал Ферренс поднял брови. «Угадали». «Что? Я же...» — Дрэпер замолчал. «Вы острили, а тот, кто это написал, был совершенно серьезен». Дрэпер еще раз перечитал. «Я уничтожу мир». «Так повелел мой господин!» «Это все равно кажется мне дурной шуткой», — подумал он. «Похоже на выкрики злодея из фильмов про безумного доктора Фуманчу», — сказал он. «Так и есть. Как объяснили мне консультанты, идея об уничтожении мира — довольно распространенное явление у психических больных. Если бы не одно «но». Адмирал помедлил. «Какое?» «Эту записку нашли после побега из клиники Аркхейма. Возле двух трупов — доктора и санитара». Сбежали, как нам известно, двое. Некий пациент, прозванный Человеком дерева, и капитан Роберт Энн Гельцер, бывший пилот стратегического бомбардировщика, несущего атомные бомбы. Дреппер вздрогнул. Ференс улыбнулся. «Что, теперь фраза «я уничтожу мир» больше не кажется вам бредом сумасшедшего?» «Кажется», — честно сказал Дреппер. «Но очень и очень опасного сумасшедшего. К тому же он помедлил». Адмирал посмотрел на него с удивлением. «У вас есть сомнения?» «Мне не нравится почерк и эти ошибки. Странно, это точно он писал». Адмирал Ференс покачал головой. «Почерк другой, вы правы, но это ничего не значит. Наши консультанты утверждают, что изменение почерка у психического больного — обычное дело, иногда до неузнаваемости. Отсюда и ошибки». «У нас проблемы», — повторил Дрэпер. «А тот второй не может им управлять?» Фернс посмотрел на него, как на умственно отсталого. «У капитана Энгельсера тренированная воля, железное здоровье и профессиональное умение управлять людьми». «Нет, Дрэпер». Адмирал откинулся в кресле, похлопал по кожаным подлокотникам. «Я не сомневаюсь, кто в этом дуэте главный». «Его бросила жена, значит, у него проблемы с контролем». Адмирал мгновенно развернулся к Дрэперу. Тот вздрогнул. «Вот чертов живчик». Глаза адмирала смотрели остро и внимательно. «А где живет его бывшая?» — спросил френс «В Лос-Анджелесе, кажется». Дрэпер потер шрам на лбу. Голова опять разболелась. «А что, думаете, он поедет к жене?» «Я думаю, где у нас ближайшие аэродромы?» Дрэпер понял. Воротничок рубашки словно врезался в распаренную шею. «Авиабаза Эдвардс», — сказал Дрэпер. 100 миль к северо-западу от Лос-Анджелеса». «И...» «Там военный аэродром», — Дрэпер помедлил. Он остро почувствовал, как взмокла спина, рубашка прилипла к пояснице. И стратофортресы с ядерными бомбами. «Бинго!» Очки Ференса победно блеснули. Адмирал потер пухлые ладони. «Скажите, Дрэпер, как давно вы навещали свою бывшую с атомной бомбой в кармане?» Двигатель не завелся. Гельсер выругался, снова повернул ключ в замке. Кажется, стартер полетел. Или аккумулятор, разряжен почти в ноль. Он огляделся. Они стояли на обочине 99 го шоссе. Бью и каблит розовым светом. Утренний воздух звенит от свежести. На горизонте набирает цвет и яркость розовая полоса. Гельцер поморщился, глубоко вдохнул. Покрутил ручку, опуская стекло. — Ну что ты там, закончил? — крикнул он товарищу. Этот странный тип стоял, раскинув руки, словно обнимал мир. Или...» Гельсер помедлил, провел пальцем по губам. Или изображал распятие. «Древесный Иисус», — вспомнил он. Легкий ветерок перебирал светлые волосы человека дерева. «Ну, ты едешь?» — резко спросил Гельсер. Он не хотел снова грубить, но как-то само получилось. Человек-дерево вздрогнул, повернул голову и заморгал. Взгляд его сделался растерянным. На миг Гельсер почувствовал укол стыда. «Сейчас, прости». «Я почти закончил». «Я думал, он помочиться отошел», — подумал Гельсер. «А он, похоже, молится». Впрочем, это еще вопрос, кто из них двоих более сумасшедший. Гельсер достал и развернул на коленях карту. Карта была потертая, в жирных пятнах. Тот, кто по ней ездил, явно не дурак был поесть в дороге. В город Ангелов вела только одна магистраль. Шоссе номер... Гельсер поморщился. «Кофе. Хочу кофе». Номер шоссе упорно ускользал из памяти. Он провел пальцем по карте, нашел шоссе заново. 99. Золотая улица Калифорнии. Разве трудно запомнить? Запах кофе сводил с ума. «Давай позавтракаем», — сказал странный тип. Гельсер не заметил, как тот вернулся в машину. «Я хочу блинчики». «Это небезопасно», — сказал Гельсер. Завел двигатель. «Почему?» — искренне удивился попутчик. «Нас будут искать». «Уже ищут». От воображаемого запаха кофе голова начала кружиться. «Нам лучше проехать мимо», — сказал Гельсер. Но через несколько миль послушно свернул на заправку. «Им все равно нужно заправиться», — утешил он себя. «Да и кофе. Может, омлет с беконом». Он вдруг вспомнил и дернул щекой. «Машина же сломалась». Он чуть не выпустил руль из рук. Аккуратно припарковался у закусочной. Он забыл, что машина сломалась. «Как так?» «Тогда где и как мы ее починили?» Удивительный паралич воли, что настиг его после того полета почти прошел, Но с памятью творилось что-то неладное. Гельсер поморщился. «Может, все дело в лекарствах, что ему давали в клинике?» «Все эти цветные пилюли?» «И электрошоковый кабинет?» Гельсер вздрогнул. Отметины на висках горели медным ожогом. Там, где прикасались электроды. Он на миг снова ощутил вкус закушенной капы, когда он стискивал зубы так, словно собирался перекусить собственную жизнь. Сколько было сеансов? 10-15? Гельсер почувствовал подступающее бессилие. Уроды! Они разрушили его память. Он вдруг понял все и сразу, ясно и четко, как в боевом приказе. Они сделали это. Они специально и абсолютно безжалостно разрушали его память, чтобы он больше никогда не сел за штурвал самолета. Уничтожили классного пилота Гельсера, Разбили его небо. Ублюдки. Коммунисты. Он вдруг понял, что плачет. Сидит в машине, уткнувшись в рулевое колесо, и пускает слезы и слюни. Гельсера в 8 утра посреди заправки на шоссе номер... Какой там, черт побери, номер? Он опять забыл. Настигает ощущение беспомощности. а Затем и гнева. Он увидел, что его руки стиснули руль. Так что суставы побелели. Не заправиться, нет. Им нужна карта автомобильных дорог. Другая, новая что еще и другая машина гельсер потер лоб думай проклятый дебил думай все же сначала лучше поесть и кофе через стекло гельсер видел столики в закусочной стойку с рекламой кока-колы красные кожаные сиденья сильно вытертые и потрескавшиеся гельсер вдруг увидел то что искал его странный компаньон блинчики он вылез из машины и захлопнул дверцу пошли за блинчиками сказал он человеку дерева Тот открыл рот, потом встрепенулся. Они вошли в кафе. «Блинчики!» — крикнул человек дерева, прежде чем сесть. «Хочу блинчики и кленовый сироп!» Гельсер захлопнул меню. «Эй, красавица!» Официантка, крепкая сорокалетняя негритянка, взяла кофейник и подошла к их столику. «Чего вам?» — сказала она неприветливо. Гельсер поднял голову и улыбнулся ей. Но, похоже, он разучился это делать. Официантка смотрела холодно. «Кофе налить?» — спросила она. «Конечно», — сказал Гельсер, — «черный, без сахара». Шутник, — буркнула официантка, хотя он и не думал шутить. «Может, пока он сидел в дурке, весь мир утратил что-то важное?» «Или я утратил», — подумал Гельсер, наблюдая, как черная струйка кофе льется в чашку. «Блинчики!» — радостно объявил человек дерева. Официантка невольно улыбнулась. «Нет, значит, все-таки мир не изменился. Изменился я». «Ты слышишь звук?» — спросил Гельсер. Он сам не знал, почему заговорил об этом. Может, он устал от долгого молчания. Не знаю, думает он. Звук? Человек-дерево смотрел на него, часто моргая. Гельцер уже пожалел, что заговорил об этом. Ну, ты сказал звук, уличил его человек-дерево. Гельцеру опять показалось, что он разговаривает с большим ребенком. Да, такой зз. объяснил он нехотя. Ощущение такое, словно тебе высверливают зубной канал. Тупым сверлом и без анестезии. Он невольно поморщился. Человек дерево медленно кивнул. «Иногда». «Что? Иногда я слышу такое. А ты слышишь? А я...» Он хотел сказать все время, все чёртово время, этот звук не затыкается ни на секунду, я схожу с ума от него». Вместо этого сказал «я тоже время от времени, иногда, редко». Подумал и добавил «почти никогда, никогда». Принесли блинчики и сироп. человек дерева расплылся в улыбке. Официантка зарделась. Гельсер больше не пытался улыбаться, хотя, кажется, официантка и к нему подобрела. «Интересно, как мы будем платить?» — подумал он. В багажнике машины доктора Спенсера нашелся чемоданчик с чистой одеждой, характерно для врача, которого могут вызвать в любое время дня и ночи. Одежда была чуть маловато для Гельсера, но его странному компаньону подошла отлично. Гельсер нашел в багажнике старые рабочие джинсы доктора. Они более-менее сели на него плюс рубашка. Гельсер закатал рукава и расстегнул пуговицы на груди. Лето же, жарко, и теперь не видно, что рукава слишком короткие. Но денег в машине было горсть мелочи, забытая в кармане джинсов. человек дерева выложил на стол пятерку. «Откуда у тебя деньги?» — спросил Гельсер. Он с ужасом обнаружил еще один провал в памяти. Получается, машина сломалась, они где-то ее починили и как-то расплатились за ремонт. Как? Гельсер не понимал. А потом еще где-то взяли денег. Мы что, грабили банк? Спросил он у человека дерево. Тот доедал вторую порцию блинчиков, заливая все таким количеством сиропа, что можно им было склеить пробитый трубопровод высокого давления. Ты не помнишь? Удивился компаньон. Нет. Я умею добывать деньги, сообщил компаньон. Это просто. Я, наверное, не вспомню даже, как запустить двигатель самолета, подумал Гельсер с горечью. Может, завтра я забуду даже свое имя. Он поднял руку и обнаружил на голове бейсболку. Откуда она взялась? Он не помнил. Гельсер поморщился. «Ты слышишь звук?» — спросил вдруг человек-дерево. «Звук?» Гельсер не понял. Он посмотрел в окно. К заправке подъехал грузовик. Водитель вылез и пошел к кафе. «Здоровый какой!» — оценил Гельсер. «Великан просто!» Человек-дерево важно заговорил. Да, такой звук зз, Ощущение такое, словно тебе высверливают зубной канал. Тупым сверлом и без анестезии. Удивительно, но этот чудак не только повторил фразу без запинки, слово в слово. Он еще и полностью скопировал интонацию и акцент Гельсера. Талант. Психиатрические клиники полны талантов, подумал Гельсер. Он помедлил. Нет, сказал он. Нет? Никаких проклятых звуков, сэр. «Ты смешно врешь, сказал человек дерева, на этот раз своим голосом и интонациями. И на этот раз он не казался большим ребенком. «Но я понимаю. Ты мне не доверяешь». Гельсер молчит. Он снова вспомнил о жене. Алые губы, струйка дыма вырывается из губ. Струйка дыма поднимается к потолку. Дым растекается по штукатурке, словно холодный туман над ледяными полями Арктики. «Я никому не доверяю». Он встал и замер. Дальнобойщик на стоянке озадаченно рассматривал машину доктора Спенсера. Кажется, ему не просто понравился ее странный цвет. Затем на круглом лице водителя появилось выражение узнавания. «Наверное, везде уже объявили о побеге двух психов. Надо бы раздобыть газету», — подумал капитан. «Мне нужны подробности». «Эй, ты чего?» Человек-дерево смотрел на него с удивлением. В руке у него была вилка с куском блинчика. «Нам пора», — сказал Гельсер. Ференс захлопнул папку. «Вы молодец, Дрейпер. Хорошо думаете». «Спасибо, адмирал, сэр». Феррен снял очки и принялся протирать рукав мундира. Без очков лицо адмирала казалось слегка незавершенным. Дрэпер покосился на него, но промолчал. «Свяжитесь с полицией ФБР», — сказал адмирал наконец. «Объявите этих двоих в розыск. Эти ребята, их нужно перехватить как можно скорее. Они хорошо подготовлены и особо опасны». «И к тому же психи», — напомнил Дрэпер. «Да». Совершеннейшие психи.